«Как дела, Гурген?» — спросила княгиня. «Все, что княгиня изволила приказать, будет исполнено», — грустно ответил старик. Он стал подробно рассказывать о том, как будет происходить встреча князя и какие сделаны распоряжения. «Надеешься, Гурген, что беспорядка не будет?» — спросила с опаской княгиня. «Я не только полагаю, но уверен, что не будет никаких беспорядков». Правда, наши горожане сильно раздражены, но руки поднять на него никогда не посмеют. Я это твердо знаю, княгиня. При этих словах он несколько раз утвердительно покачал головой и затем продолжал. Где же святой отец? Он что-то запоздал. Его проповедь хотя и затянулась, но произвела хорошее впечатление на прихожан. Он привел много примеров из Евангелия, книг пророков, посланий апостолов. В окончании службы народ долго не расходился. Собрались во дворе, спорили. Святой отец подходил то к одной, то к другой группе, говорил с ними, поучал и успокаивал. Иное дело, княгиня, если бы князь вступил в свой город с персидскими войсками, тогда было бы невозможно удержать горожан. Но теперь он пребывает всего лишь с небольшим отрядом, к тому же состоящим из воинов армян, таких же изменников, как и он с горечью прервала княгиня. Вошел придворный священник, а вот и святой отец, произнес старик. Седой священник, энергичный и бодрый, несмотря на свой преклонный возраст, был духовником княжеской семьи. Поздоровавшись с княгиней, он остался стоять на ногах. «Садись, святой отец», — предложила ему княгиня. Священник сел и стал докладывать о принятых им мерах. Выйдя от свекрови, княгиня Вагандухт с детьми направилась в свою опочивальню. Старший из детей сын знал, что в этот день должен приехать отец. Он помнил его, когда тот уезжал в Персию. — Мама, — сказал он, обнимая ее ручонками, — папа привезет мне сегодня лошадь. — Какую лошадь? — спросила печально мать. «А ты разве не знаешь? Когда папа уезжал, я велел ему привезти мне маленькую лошадь. Он поцеловал меня и сказал, привезу очень маленькую лошадку, вот такую». Мальчик показал рукой. «У нас и без того много лошадей», — ответила мать. «Наши большие, а я хочу маленькую, чтобы можно было на нее садиться». «Слуги тебя посадят». «Я ведь не Нушик, чтобы меня сажали на лошадь. Я хочу садиться на нее сам». Нушик звали его маленькую сестру. Это было ласкательное от имени Михрануешь. Слова брата, видно, обидели маленькую Нушик. Быстро, как воробышек вспорхнула она на одну из подушек и, болтая полненькими ножками, сказала, «Видишь, я уже сижу верхом». Мать обняла своих малышей, Расцеловала их, потом передала няне и велела повести гулять, чтобы они не мешали. Она хотела остаться одна. Несчастная женщина. Дети радовались приезду отца, а у нее на сердце было безрадостно. Она всегда любила мужа и находила в нем утешение, а теперь как ей любить предателя и злодея? Эта мысль жестоко ее терзала. Ее сердце и рассудок были в разладе. Внутренняя борьба, жестокое противоборство чувств вызвали в ней лихорадочное волнение. Через час другой глашат и возвестит о печальном событии, о прибытии ее мужа, и тогда для нее все решится. Положение ее напоминало последние минуты приговоренного к смерти. Вот-вот распахнутся двери темницы, войдут палачи и поведут его к подножию виселицы. Разве это не то же самое, что бросится в объятие человека, которого отверг весь мир? и он будет ласкать ее руками, обогренными невинной кровью ее родных. Ох, какая она несчастная! Самая несчастная из всех армянок. Но она любила. Любила его. Она положила руку на грудь, как бы сжимая сердце, чтобы несколько успокоиться. Слезы обильно лились из глаз страдалицы, но угасить волнение души не могли. Долго она так мучилась. Вдруг она вскочила, словно безумная, помутневшими глазами стала оглядывать комнату, как будто искала что-то воспаленным взором, сделала несколько шагов к двери и остановилась. Затем, точно движимая неведомой силой, приблизилась к двери и дрожащей рукой заперла ее на замок. Как лунатик бродила она по комнате из угла в угол. Подошла к окнам, опустила занавеси. Снова подошла к двери, чтобы убедиться, крепко ли она заперта. Ее лицо приняло спокойное выражение. Она нашла средство, чтобы избавиться от страданий. Она приняла тщательно осматривать ниши, где были расставлены ее вещи, но не находила того, что искала. Вдруг она заметила красивую шкатулку с принадлежностями для рукоделия и обрадовалась ей, как человек, неожиданно обнаруживший клад подошла к шкатулке, отперла ее и достала маленькие ножницы. Несколько минут она смотрела на этот блестящий предмет. Вот то, что успокоит ее и разрешит необъяснимые сомнения, непримиримую борьбу ее чувств. Она поднесла острие ножниц к вздымавшейся груди, Но ножницы были короткие, не достанут до сердца. Тогда, раскрыв лезвие, она поднесла их к горлу. Но в эту минуту словно ангел спасения схватил ее за руку. Она в гневе отшвырнула ножницы. Нет, он не моей смерти. Он изменил не только родине, но и мне. Какая сила произвела в ней столь неожиданный переворот? Сила, которая в женщине сильнее всех страстей, подчиняет все ее чувства. «Ревность». «Я знаю», — продолжала она с гневом, — «он не настолько низок, чтобы отречься от своей веры. Он не так жесток, чтобы растоптать счастье своей родины, и не так тщеславен, чтобы прельститься троном, обещанным ему шапухом. Он пошел на все и превратился в грязное оружие в руках шапуха только ради того, чтобы получить его сестру». Мне говорили, что он влюблен в сестру Шапуха, но я не верила. Я не верила, что он способен изменить мне, матери его детей, и взять себе вторую жену в дом Арцрунидов. Каково отныне будет мое положение? Я должна стать служанкой персидской царевны? Чистить ей обувь? А красавица Вармездухт будет не только княгиней, Воспуракана, но и царицей всей Армении? А я? Кем буду я? Нет-нет, он не достоин, чтобы я умерла из-за него. Для меня он уже мертв. Она села в кресло, закрыла лицо руками и снова залилась горючими слезами. «Ах, Миружан, Миружан!» — повторяла она и дрожащий голос ее терялся в горьких рыданиях. В дверь несколько раз постучали. Наконец она услышала стук, встала, вытерла слезы и неохотно открыла дверь. Вошла одна из служанок. — Все готовятся, княгиня, — сказала служанка. — Прикажешь нарядить тебя? — Пойди и принеси мне сирануешь черное платье. — приказала Вагандухт. — Почему черная княгиня? — Сегодня день печали, — ответила она с горечью. Был пятый час. Небольшой отряд всадников, поднимая столбы пыли, быстро продвигался по дороге из Оревбоноса к Хадамакерту. Чем ближе подъезжали всадники к городу, тем больше подгоняли они своих коней. Их было немного. Один из них скакал впереди, держа в руке красное знамя. Следом за ним на белой лошади в белой одежде ехал второй всадник, по-видимому, глава отряда, а за ним еще девять человек. Всего одиннадцать. То ехал миружан Арцруни, ехал в вотчину своих предков в княжескую столицу Хадамакерт. Дорога, по которой мчался его конный отряд, всегда такая оживленная, была теперь безлюдна. Не было видно ни прохожих, ни проезжих. Миружан это удивило. Он беспокойно озирался по сторонам. Не сверкали серпы жнецов. В этот прохладный час они всегда работали энергичней Не слышались песни землепашцев, оживлявшие окрестности. Не звучала свирель беспечного пастуха? Не было видно ни самого пастуха, ни его стадо? Миружану показалось, что он едет через пустыню, где давно уже вымерла всякая жизнь. А ведь он ожидал другого. Он ждал, что ему навстречу выйдут толпы горожан. Мужчины и женщины, выстроившись по обе стороны дороги, с песнями и ликованием будут провожать его как героя до самого княжеского дворца». Но не было ни горожан, ни мужчин, ни женщин, ни даже его родичей. Разве им ничего не известно о его приезде? Но ведь он за день сообщил об этом матери. Что же могло означать это безлюдие и тишина?»